Глава 10. Искусство маленьких шагов. Наш дом – это низкое длинное здание. Когда-то оно было хлевом, но потом к нему пристраивали все больше и больше жилых помещений. Изначально, примерно 400 лет назад, была построена одна комната из кремня и дубового бруса, но от нее осталась только одна стена. Владельцы последовательно пристраивали комнаты из бетонных блоков, известняка, металла, дерева и даже из старого пластикового забора. Никакое воображение не нашло бы во всем этом красоты. В некоторых комнатах были старинные дубовые балки, остальные были покрашены в зловещий желтый цвет или обиты вагонкой, которая со временем стала оранжевой. Какие-то полы были сделаны из бетона. Некоторые просто земляные. И они такими были уже долгие годы, если не века. Вы можете посчитать, что это звучит романтично. Хочу вас заверить, это не так. Особенно, когда вам надо выкопать эту старую землю, чтобы сделать стяжку для нормального пола. Предыдущий владелец без чувства стиля надстроил второй этаж с хоббитской винтовой лестницей. Очевидно, что там кто-то спал. Мы об этом догадались, потому что наверху остались ржавая старая кровать и кусочек хлопка, который изображал крошечную занавеску над единственным маленьким окном. Наверху было темно, это было царство паутин, странных запахов, приглушенного царапания, писка и сквозняков. Когда начинался дождь, внутри лилась вода. А на полах были пятна гнили. Сам пол опасно пружинил под ногами. Странно, как мы не замечали того, насколько все плохо. Наверное, потому что постоянно здесь нежили, мы уже решили, что сами сделаем все работы в основном потому, что у нас не было денег, но еще и потому, что хотели создать что-то, что показывает наш дух. Если меня бы спросили сейчас, готова ли я проделать это сначала, я не уверена, что согласилась бы. Первое, что нам надо было сделать, это найти место для хранения коробок с вещами. Казалось, что надо убрать их наверх. Но мы как раз обнаружили новую проблему. Пол второго этажа просто положили на стропила, без дополнительного укрепления. Раньше мы этого не замечали и просто предполагали, что это место для хранения вещей. Там было так темно, что мы, в общем-то, просто все проигнорировали. Мы знали, что надо переложить эти полы, потому что они совсем небезопасны. Чтобы посмотреть, что там происходит, мы забрались по лестнице наверх и обнаружили, что пол был покрыт примерно 30 сантиметрами розово-коричневой глины с соломой. Эта же глина покрывала стены на втором этаже. «Ну да», — сказал Жан-Клод, когда мы его спросили, он стал для нас проводником во Франции. «Некоторые жители деревни часто так замазывали дыры в полу и стенах. Это такой способ утеплить дом». «Жутко воняет!» Помимо вони, эта глина подарила нам кучу работы, которую мы должны были сделать до того, как сложить коробки на хранение. Несколько дней у нас занял демонтаж пола и выбрасывание сухой грязи из окна. Мы делали это в масках, и каждый вечер, когда их снимали, с легкостью могли пройти кастинг на роль медведя балу из книги «Джунглей». Когда мы, наконец, закончили, И вынесли мусор, то поняли, что у нас есть одна очень длинная комната, которую можно превратить в три спальни и две ванных. Но в этот момент мы были очень далеко от реального создания жилых комнат. Мы положили туда коробки с остатками нашей лондонской жизни. Как-то раз, когда Марк упал с этой узкой и опасной лестницы и раскроил себе голову, и выглядел как человек-копилка, он в ярости разнес ее на кусочки, и в итоге два года подниматься наверх можно было только по приставной лесенке. Мы начали осознавать, как много еще нам надо было сделать. 37 окон и 13 дверей требовали замены, и хотя мы этого еще не знали, к концу ремонта мы замешали 100 тонн цемента. В общем, на самом деле, нашей целью было построить новый дом на основе старого. Первый месяц пролетел за уборкой и выносом грязи. Погода была хорошей, и то, что мне приходилось готовить в уличном барбекю, проблемы не доставляло. Мы привыкали к жизни во Франции. У нас не было ни телевидения, ни телефона, ни интернета. Мобильные телефоны можно было использовать только выйдя из низины, в которой находилась наша деревня. Месяц прошел незаметно. Он был чуть длиннее нашего отпуска, и все дни мы проводили за работой. В середине октября начало холодать. Мы подумали об отоплении, но дальше мысли не продвинулись. В доме был один источник тепла. Уродливая старая печка в углу гостиной, стоявшая на плиточном полу. Но она была большой. Конечно, как мы подумали, до нас здесь жили люди, и им этого хватало, так что, наверное, все должно быть в порядке. То холодное Рождество... Стало для нас уже полузабытой историей, и мы убедили себя в том, что мы просто недостаточно времени провели в доме и не топили печь, и поэтому дом просто был выстужен. К этому моменту я уже начала скучать по друзьям и семье. Мне хотелось провести интернет и наладить связь, чтобы я хотя бы смогла общаться. Мы узнали, что для этого нам надо лично пойти в салон Orange Telecom. До ближайшего надо было ехать примерно час и заполнить там документы. Когда мы туда приехали, нам сообщили, что нам надо будет вернуться с оплаченной квитанцией и с некоторыми другими документами. Через неделю мы вернулись и нам сказали, что проведут телефонную линию к Рождеству. Я возмутилась, потому что мне хотелось бы получить телефон быстрее, но в ответ мне досталось гальское пожатие плечами. Иногда этот жест означал «жаль, что я не могу помочь» или «так оно и есть», а иногда «ну и что» или «иди к черту». К середине ноября было уже очень холодно, конденсат, образовавшийся на окнах нашей спальни, превратился в лед, но зато на подоконнике больше не было грязной лужи. Если мы оставляли стакан воды у кровати, с утра вода была покрыта корочкой льда. Вода в трубах промерзла, как и мои чувства по поводу жизни во Франции. Наша печка была бесполезной и при этом сжирала очень много дров. К этому моменту все большие магазины, продававшие дрова, распродали все из-за холодов, и мы не знали, где взять еще. Мы купили пару масляных обогревателей, и по ночам сидели каждый со своим обогревателем, лицом к ярчайшему, но бесполезнейшему огню, в куртках, шапках, перчатках и шарфах, и смотрели кино или читали книги, если удавалось перевернуть страницу. Днем мы продолжали работать по дому, и мой мозг был занят. По ночам я мечтала о возвращении в Лондон. Когда температура дошла до минус 20 градусов по Цельсию, я была готова сдаться. Я сидела на кухне, дрожала и думала, что же заставило меня решить, что я готова к жизни в деревне. Я была городской жительницей. Я хотела вернуться в теплый офис днем и в теплый дом ночью. Я хотела как следует поныть кому-то из моих друзей. Я невероятно по ним скучала. Было холодно и сыро. Каждое утро мы просыпались с кашлем и не в очень хорошем состоянии. Примерно тогда мы и поняли, что не так уж хорошо знали друг друга. Мы были вместе уже несколько лет, но не 24 часа в день, 7 дней в неделю, как сейчас. Было тяжело. Наружу вылезли все недостатки. Я не знала, что Марк был так помешан на контроле. Он не знал, что я тоже любила все контролировать. Мы боролись за право быть главным, иногда это было бессознательно, иногда абсолютно в лоб. Мы замерзали. Мы спорили. Мы не соглашались. Если говорить о планировании, то я люблю порядок, графики и планы того, что надо сделать. Марк любит просто взять и сделать. Я знала, что Марк довольно вспыльчив, но то, что ему надо учить новый язык, строить дом и справляться с погодой, приводило его в такое состояние, которого я раньше не видела. В тот день, когда все трубы в доме замерзли, и у нас кончилась вода, открылись врата в ад. У нас произошла невероятная ссора. Мы признали, что были несчастливы. Мы явно отдалялись друг от друга. Мы жили во Франции уже девять недель, и я чувствовала, что совершила огромную ошибку. Я хотела домой, обратно в Великобританию. Я убежала в парник, где, жалея себя, сидела, дрожала и рыдала. Мне было неудобно ездить по неправильной стороне дороги, иначе я бы села за руль и уехала бы в Англию. Я могла бы подняться на холм и позвонить какому-нибудь другу в Великобританию, но все были на работе. Отец бы сказал, что я ною, я поплакала еще. Затем я написала список того, что я должна была бы сделать, если бы все-таки сдалась и уехала домой. Первое. Вернуться в банк или найти новую работу второе найти жилье может быть переехать к отцу третье купить машину четвертое подать на развод вероятно зачем я это сделала снова и снова я спрашивала себя как я всем расскажу что сдалась после совсем недолгих сложностей два часа я сидела в парнике у меня замерзли пальцы из носа текло а глаза покраснели от слез я хотела чтобы марк пришел и нашел меня Извинился и сказал, что все будет хорошо. Он не пришел. В конце концов, когда стало темнеть, а я от холода перестала чувствовать пальцы на ногах, я вернулась в дом. «Я хочу домой», — сказала я Марко, «Мне тут не нравится. Тут холодно и грязно. У меня нет друзей. Я ненавижу это место». «Хорошо», — ответил он и пошел к кровати, где хотя бы под одеялом было тепло. Я спала на диване под одеялами и куртками, чувствуя, что достигла дна, и думая, хорошо, означает, что мне надо будет вернуться одной или что мы вернемся вместе. И снова на помощь пришёл Жан-Клод. Он периодически заходил поболтать и попить пиво. Вне зависимости от времени суток он отказывался от нашего кофе. А насчет чая, когда я предлагала ему чашечку, можно было подумать, что ему предложили пинту дихлофоса. Утром после ссоры он зашел к нам и увидел, как мы сидим, закутавшись в одеяло, выдыхая облачка пара, не разговаривая друг с другом, думая о возвращении в Великобританию. Жан-Клод очень щедрый человек и довольно практичный, поэтому он сказал, что его друг Патрис может помочь с дровами. — На самом деле нам нужна новая печка, — сказали мы. — Не проблема! — Жан-Клод отвечал так на любой запрос. «Мой друг занимается печками, и я попрошу его помочь вам первым делом». В это время мы еще не очень понимали, как во Франции работают мастера. Мы с Марком поцеловались и помирились. Я извинилась, он извинился, мы убедили друг друга, что справимся. Я была полна надежды, поэтому порвала список, укуталась в шерстяной шарф и поверила, что все будет хорошо. Скоро. В конце концов стоял вопрос приоритетов. Дрова приехали на следующей неделе. Патрис не предупредил нас, просто приехал на огромном тракторе в сад и сбросил в траву 10 тонн деревьев. У нас ушло два дня на то, чтобы сложить поленницу. Но нам было все равно. Мы были в экстазе. Так много дерева, мы думали, что нам его хватит надолго, даже до момента, как у нас появится новая печка. Это урок для всех экспатов. Цените момент». «Дров не хватило даже на одну зиму. В марте нам пришлось докупать еще, потому что было все еще холодно, а мы все еще пользовались нашей бесполезной печкой. Мы не знали, что некоторые дела занимают больше времени, чем ты думаешь. Гораздо больше. На самом деле что-то вообще не происходило. Мы открыли бутылку вина и открылись друг другу». Марку надо было самовыразиться. Мне надо было не принимать все так близко к сердцу. Нам обоим надо было принять недостатки друг друга. Я создала план, в который мы внесли все срочные работы и то, без чего нельзя обойтись. А Марк сказал, что да, такой план был довольно полезен. Когда ему надо было выразить переживание, я старалась просто не трогать его. Каждый месяц довольно долгое время... Жан-Клод говорил нам, что его друг приедет и все починит. Мы купили дрова, купили печку, мы ждали. Печной маг так и не появился. К концу следующего года мы сами научились чинить печку, лишь бы не проводить мерзлую зиму в доме. Первое Рождество нашей новой жизни мы отпраздновали бокалом ледяного шампанского, которое даже не пришлось охлаждать в холодильнике. Мы просто оставили его на кухонном столе, и закусывали его индейкой из барбекю и картошкой из микроволновки. Вскоре после Рождества к нам пришел кот. У меня никогда не было домашних животных, я не хотела их заводить и не собиралась заводить животное во Франции, но все изменилось, когда мы поехали в супермаркет в старинный портовый город булонь мер и вернулись с тем, чего не планировали. Мы сидели с отчимом Марка Дейвом и с его мамой Сильвией, в ресторане в торговом центре, где обычно собиралась куча бездомных котов и выпрашивала еду. Сильвия внимательно наблюдала за французом за соседним столиком, который наслаждался каждым кусочком своего стейка-тартар. «Это же сырой фарш!» – прошептала она с ужасом в голосе. Неожиданно она вскрикнула. «Черт побери!» – подумала я. «Ему что, принесли улиток?» «Ну нет». Она сказала, что увидела, как на маленького котенка напал большой кот на парковке у ресторана, но мы ничего не увидели. Марк снова подлил ей вина, и мы продолжили ужин, не вспоминая об этом. Когда мы после ресторана подошли к машине, Марк наклонился и вытащил котенка из-за одного колеса. Он был покрыт кровью, не двигался и просто лежал жалкой тряпочкой. Мы не могли его оставить, и хотя мы ничего не знали о котах, Мы решили забрать его домой и как минимум обеспечить ему безопасную последнюю ночь. По пути домой мы заехали к ветеринару и купили еду для котят, молоко и пипетку, чтобы капать молоко котенку прямо в рот. Мы положили его в картонную коробку вместе с одеялом, мисочкой с водой и газетами и оставили в гостиной перед тем, как ложиться спать. Мы не думали, что он выживет, учитывая его тяжелое состояние. Я проснулась довольно рано и внезапно увидела, что котенок убежал. Но недалеко он сбежал из коробки и теперь весело бегал по кухне, ныряя под шкафчики, играя и мяукая. Это был мальчик, и мы назвали его Уинстоном в честь Черчилля. Он был очень милым, белый, с черными пятнышками на голове и черными, как будто крылышками на спине. У него были ярко-голубые глаза а ветеринар, к которому мы его отвезли, сказал, что ему всего около четырех недель. Через какое-то время раны затянулись, он ел все больше и больше, и теперь он самый большой кот в деревне. Уинстон не дружелюбен. Он может быть нервным и напряженным, он не любит людей, боится громких звуков и не зайдет в дом, если там играет музыка или если в доме есть кто-то еще. Он очень нежно относится ко мне и издает много разных звуков. Больше всего на свете он любит выкапывать то, что я только что посадила в грядку. Появление Уинстона стало первым шагом к животноводству. Каждую неделю мы ездили в Булонь и покупали ему корм. Через три месяца после того, как мы нашли Уинстона, Марк заметил, что в одной из стеклянных клеток в магазине уже как минимум 8 недель сидела собака. Это было печальное красно-коричневое создание. На клетке было написано «пинчер», а цена была снижена. Марк попросил работника магазина вытащить собаку из клетки, чтобы на него посмотреть. Я всегда боялась собак, но большие и печальные карие глаза этого пёсика растопили мои сомнения, а слабые помахивания хвостом разбили сердце. Марк сказал, что собаку наверняка усыпят, если не продадут. «Я всегда хотел добермана Пинчера», — сказал он, смотря мне в глаза. «Что я скажу, когда я так сделала? Мы купили дом». Мы вышли из магазина с собакой, которую назвали Черчилль. Оказалось, что он вовсе не доберман, а немецкий Пинчер. Черчилль не считает себя псом. Надо было назвать его Пиноккио, потому что он думает, что он настоящий мальчик и хочет участвовать во всем, что делаем мы. Еще он не любит быть один. Днем это было вполне нормально, но ночью в своей лежанке в другой комнате он просто бесконечно выл. Через месяц к нему присоединилась его соседка по стеклянной клетке. Ее определили как спаниеля, и цена на нее тоже была снижена. Как и Черчилль, она явно не привлекала ни одного покупателя. Как только мы ее забрали, Черчилль перестал плакать по ночам, и с тех пор они стали неразлучны. Вскоре магазин закрылся, что для нас стало облегчением, иначе бы мы обзавелись дюжиной печально выглядящих собак. Новую собаку мы назвали Элла Фицджеральд, в честь одной из наших любимых певиц. Через несколько месяцев после ее появления стало очевидно, что она вовсе не Спаниэль, несмотря на ее документы. Милый щеночек, которого мы принесли домой, уже был великоват для Спаниэля. У нее спутанный темно-золотой мех, Белые лапы, светлое отметина на груди и огромные карие глаза. Она на самом деле дворняга, в основном немецкая овчарка, и она очень нервная. У меня есть несколько фобий. Пауки, высота, полеты на самолете, зубные врачи. Но у Эллы их куда больше. Она не любит пульты. Нам приходится их прятать, иначе она их съест. Она не любит столбы для забора и грызет их до тех пор, пока не начинает казаться, что гигантские бурундуки играют в саду. Она ненавидит шумных детей, незнакомцев, странные звуки других собак, не наших котов и куриц. Вообще, конечно, она так много всего не любит, что написать список было бы сложно. Она радостно выдергивает из стены гвозди и жует двери. Как-то раз она съела кожаный диван. Черчилль, ее сообщник, радостно пляшет вокруг, пока она шалит, а затем сообщает нам о том, что Элла опять нахулиганила, но, конечно, уже после того, как все сделано. Она самая любвеобильная собака, и перед взглядом ее карих глаз я не могу ее отчитывать. Мы продолжали работать над домом с котом и двумя собаками, которые жили с нами среди мешков с цементом, тюбиков краски, гипсокартона и тысяч инструментов.